На западе догорал закат. Держась за леер, Деидре и в а н с а р о в о к стояли у борта и вглядывались в серый океанский простор. Три вооруженных матроса, уже переодевшихся и смывших грим, несли вахту на корме, а рулевой ввел судно по компасу. Боерик и э в е р а р р а с с к а з ы в а л и п о ш к а н ц а м На всех была теплая одежда, защищавшая от ветра. э в е р а р заметно продвинулся в Кемврийском. Говорил он, правда, с трудом, но понять его было можно. Поэтому он старался больше слушать. «Значит, вы со звезд?» «Этого я не понимаю. Я человек простой. Будь моя воля, я бы сидел в своем тосканском поместье, а мир пусть катится ко всем чертям. Но есть долг перед своим народом». По-видимому, в Италии т е в т о н ы сменили латинин. В мире Эверерда подобное произошло в Англии, где а н г л ы полностью вытеснили бритов. «Я вас хорошо понимаю», — сказал патрульный. «Странное дело, война нужна единицам, а сражаться приходится многим». «Но мы вынуждены», — Бойерик стал плакаться. «Ведь карфаголанцы захватили наши законные владения. Египет, Италия и Эрдента», — пробормотал Эверард. «Неосвобожденная Италия». В конце XIX века лозунг итальянских националистов. требовавших присоединения территорий Австрии и Швейцарии с большим процентным составом итальянцев. Что-что? Неважно. А значит, вы, кемврийцы, заключили союз с л и т е р н о м и пока великие державы сражаются на Востоке, надеетесь захватить Европу и Африку? Ничего подобного. Эти территориальные притязания абсолютно законны. Мы просто отстаиваем свои исторические права. Ведь сам король сказал... Боэрик пустился в длинное объяснение. Качка усилилась, и Эверарду приходилось то и дело хвататься за Леер. «Мне кажется, вы слишком дерзко ведете себя с волшебниками», — заметил он. «Берегитесь, мы можем рассердиться. Ваше колдовство нам не страшно. Вот как. Я бы хотел, чтобы вы помогли нам по доброй воле. Если вы согласитесь потратить несколько часов, я с радостью докажу вам справедливость нашего дела». Эверард покачал головой и подошел к Дейдре. В сгущавшихся сумерках ее лицо было почти неразличимо. «Надеюсь, Мэнслах, ты сказал ему, что он может сделать со своими планами?» В голосе девушки сквозило отчаяние. «Нет», — твердо ответил э в е р а т м ы им поможем». д е й д р а отшатнулась, как от удара. «О чем ты говоришь, Мэнс?» — спросил Вансаровак. э в е р а т рассказал. «Нет». «Да». — Ради бога, нет, иначе я... — э р а т схватил венерианина за руку и холодно произнес. — Успокойся. Я знаю, что делаю. В этом мире нам нельзя становиться ни на чью сторону. Мы против всех, пойми это. Сейчас нам нужно притвориться, будто мы согласны им помочь. — Дейдра, ни слова. — в а н с а р о в о к понурился. — Ладно, — выдавил наконец он.